Никто не может отыскать Корвена Кори, даже при помощи его собственной карты. Впрочем, это ничего не доказывает. Есть несколько способов, позволяющих блокировать действие карты. Говорят, в его случае дело именно так и обстоит, хотя подобные мысли не доставляют мне удовольствия.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 Посчитав информацию важной, только учти, если это нечто очень серьезное, я могу тебя выдать. Я плохо переношу боль, так что подумай хорошенько. Я последовал его совету и принялся размышлять. Прошло некоторое время. «Мне трудно себе представить, — проговорил я, наконец, — как это может оказаться важным. Так вы, по-моему, сказали. И уж, конечно, не для люка или кого-то еще, поскольку никто, кроме меня, ничего про призначное колесо не знает. Пожалуй, так тому и быть».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 что он должен взять телефонную трубку в своем кабинете и прижать ее к уху. Бил, едва заметно улыбнулся и кивнул. Я немного подождал, а когда услышал негромкий щелчок, заговорил, надеясь, что на другом конце подумают, будто я взял трубку параллельного телефона. «Алло», — сказал я. «Мераль Кори». «Это я?»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 и один раз забрался в дом. Как он узнал, что я здесь? Несущественно. Бил мой друг, и хотя я и не имею ничего против того, чтобы делиться с друзьями своими неприятностями, мне не нравится подвергать их опасности. Впрочем, если сейчас утро,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 После второго гудка трубку снял Гораций Крейпер, его секретарь. «Привет. Это Мераль Кори. Мистер Рот на месте?» «Да», — ответил Гораций. «Но сейчас он занят с клиентом. Сказать, чтобы перезвонил вам?» «Нет, ничего срочного. Мы договорились встретиться чуть попозже. Не отвлекайте его, спасибо».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 Джордж Хансон, фракер начала едва заметно пульсировать, словно собиралась предупредить меня об опасности, но потом передумала. Странно. Очень необычное поведение.